ЭПИЛОГ ИЮЛЬ 1976 ГОД А вчера эта бешеная зеленая кошка укусила меня за палец. Не понимаю, как ты провстречалась с ним почти год и осталась жива. Тея поджала слегка подкрашенные розовым блеском губы и открыла сумочку в поиске зеркала. Белль обменялась с Люси взглядами и покачала головой. Ей все еще не верилось, что такие разные люди, как ее лучший друг и сестра, могли встречаться. А ведь начиналось всё совершенно несерьёзно. Весной Орден в последний раз собрался в штабе перед тем, как перестать существовать. И кульминацией той душевной вечеринки стала судьбоносная игра в карты на желание. В последней партии проигравшим вышел Антар. Все начали предлагать сумасшедшие задания, типа признаться в любви первому встречному, отрастить усы, не сбривать их до следующего апреля и прочие чепухи. Белла загадала, чтобы он пригласил на свидание Галатею. Накануне та развязала очередную перепалку на пустом месте. И быль была на неё зла. Кто же знал, что он выберет именно это? Но самое невероятное — Тея согласилась. В тот день она впервые сильно поругалась с отцом и на зло ему сказала «да», ничего подобного не ожидающему Антару. В общем, череда случайных событий вот уже третий месяц эти двое составляют парочку. от чего страдают все их знакомые, общие и не очень. «Подумаешь, палец». протянула Люси, открывая двери в салон. Я на днях ассистировала целителю, проводившему ампутацию хвоста. Тея, кривившая губки в отражениях круглого зеркальца, едва его не выронила. «Человеку?» — в ужасе округлила глаза она. «А, ага. Идиот что-то напутал в рецептуре жаропонижающего зелья, и у него выросли шикарные полтора метра лишней конечности». «Кошмар!» «Девочки, может, вспомним, зачем мы сегодня встретились?» Осторожно поинтересовалась Белла, осматриваясь в просторном светлом зале. Чуть поодаль от входа расположились четыре ряда парящих под потолком вешалок с платьями. Белыми свадебными платьями. «Мне всё ещё не верится, что будущая свекровь позволила тебе самостоятельно выбрать наряд. Ой, я перестань уже. Леди Морони настолько...» Она запнулась, подбирая более подходящее слово. Сестра приподняла бровь и продолжила вместо неё. «Авторитарная?» «Именно. А как же ультиматум, чтобы после свадьбы вы жили в родовом поместье?» Продолжить дискуссию им не дала хозяйка салона. Высокая, стройная леди материализовалась на фоне белых нарядов ярким розовым пятном. Прилепив взгляд к её вырвиглазному костюму, Белла вмиг забыла, о чём они говорили. «Добрый день, красавица. Меня зовут Кассандра. Вы попали в самый модный свадебный салон Тирхады. Заулыбалась женщина, поочерёдно сканируя каждую из них обведённым толстым слоем теней глазами. «Кто у нас счастливая невеста?» Спустя пару секунд тишины Люси подтолкнула Беллу в спину. «Вот она». «Здравствуйте, да, это я», — улыбнулась Белль. «И мне нужно самое красивое белое платье». Октябрь, 1977 год. ступени, залы, переходы. Десятки метров пустующих темных коридоров, по которым никто не ходит. Огромная кровать в огромной спальне, в которой при желании можно не встречаться с мужем неделями. И длинный обеденный стол, всегда накрытый по всем правилам. Даже если ты просто вышел попить сока перед утренней пробежкой. Белль ненавидела поместье Моро всем сердцем. Она всегда холодно относилась к таким большим домам. Отдавала воспоминаниями о детстве в дедовом особняке. Но в последний месяц она буквально на стены лезла, так её всё раздражало. «Я больше не могу», — выдала она, хлопнув дверью кабинета. деймон ты должен купить нам дом». Он поднял глаза от каких-то бумаг, толстенным слоем разложенных на большом дубовом столе Вот уже год, как он занимал кресло начальника отдела расследования и частенько брал на себя самые сложные дела. «Скучная жизнь аристократа, которому и работать ты не обязательно, его не прельщала». «И тебе добрый вечер, любимая». Черканув что-то на листе, отложил ручку и откинулся в кресле. Улыбнулся. «Я не видел тебя целый день и очень соскучился». Белла шумно выдохнула и скрестила руки на груди. Зелёный атлас натянулся, и взгляд Дэймона медленно перетёк от её лица вниз. Сейчас она напоминала разозлённую драконицу, разве что огнём не плевалась. Волосы, обычно заплетаемые в прическу, рассыпаны по плечам золотыми волнами. Серые глаза насыщенные и яркие. Буравили в черепушке мужа сквозные отверстия. «Я серьёзно мору. Мне не нравится здесь жить». Вопреки всей логике, улыбка Дэймона не погасла, а стала только шире. Он поднялся и пошёл в сторону супруги. «Ты четыре месяца, как закончила академию. Ещё даже не все комнаты здесь видела». «Именно», — всплеснула руками Белль. «Это место какое-то бесконечное». Дэймон остановился напротив. Погладил её по щеке и двинулся кончиками пальцев вниз, следуя за своим взглядом. Обвёл недовольно сжатые губы, скользнул по тонкой коже шеи, остановился на мягкой окружности. Обхватил ладонью одну грудь и посмотрел Белли в глаза. «Мне кажется, или моя малышка стала круглее?» Она скинула его руку. «Ты сейчас назвал меня толстой?» Отвернулась, хлестнув волосами по его подбородку. и вылетела из кабинета. «Невероятно!» — протянул Дэймон, когда стук каблучков стал тише. Затем открыл дверь и последовал за Забель, на ходу вынимая из кармана брюк-колечко с большим прозрачным камнем. Он носил его с собой всю прошедшую неделю, приглядываясь к жене и набираясь смелости поверить тому, что видит. Мать несколько раз предлагала ему родовой артефакт, который определял беременность всех женщин-маро. Но Дэймону хотелось, чтобы кольцо осталось на руке Беллы, а не отправилось обратно в сокровищницу. Потому он заказал новое изделие. Если родителям будет так важно удостовериться в результате, они могут проверить её и на родовом артефакте тоже. Пройдясь по всем местам в доме, где могла оказаться Белль, он нашёл её в итоге на улице. Она сидела на лавочке в саду, разгребая носками туфель опавшие ярко-оранжевые листья, и плакала. Глубоко вздохнув, Дэймон подошёл и сел рядом. «Прости меня», — всхлипнула Белла. «Я пропустила момент, когда стала такой невыносимой. Но я не виновата. Оно как-то само». Он обнял её за плечи, склонился, сцеловывая влажную дорожку слёз со щеки и постепенно добираясь до губ. Белль подалась навстречу, моментально переставая плакать. Будто выключатель нажали. Взяв её ладонь, Дэймон задержал взгляд на любимом лице. «Кажется, я знаю, кто виноват». Белла чуть нахмурилась, увидев кольцо. Золотой ободок плавно скользнул на палец. Какое-то время ничего не происходило. А потом камень заменил свою прозрачность, насыщенно красным цветом. Словно наполнился кровью своей глубины. Дэймон забыл, как дышать, а Белль улыбнулась. Склонила голову набок и поиграла пальчиками, любуясь, как свет играет на острых гранях. «Какое красивое!» «Спасибо. Но почему оно приняло именно этот цвет?» «Потому что...» Голос оказался севшим, и Дэймон прочистил горло. «Потому что мы скоро станем родителями». «Мы... что?» Улыбка сама собой расцвела на его губах. «Ты беременна?» бэл несколько секунд молча хлопала ресницами, глядя на мужа огромными глазами, а потом вновь расплакалась. «Не может быть!» «Может». Он сгрёб её в объятия, принимаясь целовать везде, куда попадёт. А Белла смеялась сквозь слёзы, не до конца осознавая услышанное. «Я буду толстой!» Дэймон обхватил её лицо ладонями, поймал взгляд. «Ты будешь мамой, а я папой». И накрыл её губы своими, утягивая в долгий и нежный поцелуй. Декабрь, 1981 год. Топот детских ножек на втором этаже заставил Белль бросить мешок с кремом и помчаться наверх. Недоукрашенный торт проводил её укоризненным блеском на белых масляных лепестках. В расписанное морозными узорами окно заглянул солнечный лучик, пройдясь бликом по уютной кухне. Перепрыгивая через две ступени, Белла мигом оказалась в нужном месте. И вовремя маленькое чудо в пижаме с жёлтыми единорогами стояло в центре комнаты и тёрло голубые глазки. Золотистые кудри торчали во все стороны, а вокруг летали три подушки, то и дело взмывая к потолку и задевая светильник. Одним взмахом ладони, отправив их обратно в кровать, Белль подхватила дочь на руки и поцеловала в пухлую щечку «Доброе утро, моя лапушка!» «Доброе утро, мамочка!» «Пойдём умываться!» Девочка кивнула, сладко зевнув. Снизу раздался перезвон колокольчика. Белла поторопилась по лестнице, чтобы открыть. «Сегодня намечался насыщенный день со множеством гостей. И кто бы ни был сейчас на пороге, она ему уже рада». Распахнув дверь, воскликнула. «А вот и бабуля, мы даже раньше, чем обещала». Леди Мороза улыбалась, моментально приковывая взгляд к внучке. «Бабушка!» — закричала та, протягивая к ней ручки. «Погоди, детка, сначала я разденусь. Здравствуй, Белатрикс. Проходите скорее». Статная фигура свекрови вплыла в дом. Дверь захлопнулась, и зимняя свежесть осталась лишь на длинной шубе, растекаясь по прихожей, когда женщина снимала её и вешала в шкаф. «Как спалось моей славной Виви!» Белла прикусила щёку, наблюдая, как леди Моро расцеловывает внучку. Это дурацкое сокращение всегда скребло ей слух. Но выказывать недовольство она не спешила. Один взгляд на то, как малышка Виктория морщит носик и смеётся, при этом Виви моментально растапливал лёд. Мне снился зелёный паровоз. Он вёз меня, маму и папу в волшебную страну. И тебя с дедушкой. А ещё дядю Антара, тётю Тею, тётю Люси, дядю... Она запнулась, с сведя брови. Нас много ехало. А ещё там были маленькие феи с прозрачными крылышками. Они разносили какао и чай. Как интересно, расскажешь подробнее? Сначала умываться, одеваться и завтракать, — вставила Белла. Я займусь. безапелляционно заявила леди Моро, опуская Викторию на пол и беря за руку. А позавтракает она уже в поместье. Но... Никаких «но», Белла. Я не так часто забираю её к себе. «Ладно», — вздохнула Белль, неохотно улыбаясь. Она всё ещё не научилась надолго расставаться с дочкой. А несколько дней для неё уже очень-очень долго. «Это всего лишь выходные», — словно прочитала её мысли свекровь. «Отдохните хорошенько. Дэймон разве не дома?» Вызвали с утра, но должен к обеду вернуться. Вот уже четыре года, как они живут в своём доме. Когда она просила Дэймона съехать из родового поместья, это не было блажью беременной женщины. С неё и правда огромных полупустых домов на тот момент оказалось достаточно. Хотелось, чтобы каждая комната её жилища согревала уютом и дышала присутствием хозяйки. Было важно знать каждый уголок, каждую ступеньку и пользоваться ими по нескольку раз на дню. В их небольшом двухэтажном коттедже Бэль получила всё, что хотела. Она любила эти стены, которые хранили память о каждом счастливом дне, каждом событии. И именно здесь родилась традиция собираться один раз в год большой компанией друзей, которых разметала по всему земному шару. Майк женился на какой-то француженке, что не мешало ему продолжить свои кругосветные путешествия с палатками и песнями под гитару у костра. Нот пошёл по стызе разрушителей проклятий и обосновался на севере Японии, ведя исследования тёмно-магических заклятий. Он ещё не встретил ту, которая заставила бы его вычеркнуть Флориану из памяти. Как говорил Антар, для Нота тема флоток и осталась болезненной. Никто из них не говорил о ней, когда собирались вместе. Сам Антар всё ещё был в отношениях с Теей. Он поступил на службу в комиссариат и специализировался на сумеречных тварях. Его отдел отлавливал пробравшихся из-за завесы чудовища, не позволял повториться тому, что случилось почти шесть лет назад. Люси после прохождения стажировки в Центральном госпитале выбрала направление по душе и стала женским целителем. Именно она принимала роды у Бель. У каждого была своя жизнь. И даже тем, кто находился в Тирхаде, получалось пересечься очень редко. Но все они соберутся сегодня в доме Дэймона и Бель Мару, чтобы обсудить свои радости и печали за вкусным ужином, повеселиться, вспоминая забавные случаи, помечтать за чашкой чая с тортом и разойтись глубокой ночью, обещая обязательно собраться вновь. Когда последний гость шагнет за порог, хозяева останутся один на один друг с другом. Он обнимет ее, поцелует, шепнет на ушко что-нибудь ласковое. Она растает в его руках, и почувствует себя самой любимой на свете. Порой сложно рассмотреть свое долго и счастливо в глазах другого человека. Но оно стоит того, чтобы попытаться. Конец. Читала Наталья Фролова.